Кто здесь жил раньше? Итак, территория, на которую пришли русославяне, делилась на две природные зоны. Северную лесную и южную степную. Эти области существовали по совершенно разным законам. Нижняя находилась в постоянном движении, беспрестанно испытывала потрясение. Время там двигалось быстро. В верхнее время будто застыло. А перемены, если и случались, то малозаметные и очень-очень небыстро. Про изначальное население Севера рассказ будет недолгим, поэтому с него и начнем. Коренная народность Разумеется, всякий этнос может считаться коренным для данной местности весьма условно. Когда-то он все-таки пришел в эти края, просто истории не помнит, когда именно. И уж тем более понятия не имеет, кто там прежде жил и жил ли кто-нибудь вообще. В этом смысле коренным, изначальным народом древнерусского леса, безусловно, являются финно-угорские племена. Ветвь уральской, смешанной европеоидно-монголоидной расы, населявшая огромные пространства на севере Европы и Азии. Как пишет Карамзин, мы не знаем никого старобытнее их в северных и восточных ея, то есть России, климатах. Из далеких племен, которые, согласно Геродоту, 25 веков назад жили к северу от Скифии, два, по мнению историков, скорее всего, были протофинскими – меланхлены и андрофаги. Первые, про которых сообщается лишь, что они носили черные плащи, возможно, были предками нынешних Меря и Морийцев. Про андрофагов высказывается предположение, что это предки современных мордовцев, Античный автор пишет, что они кочевались места на место, не имели никаких законов и питались человечиной. Последнее отчасти подтверждается более поздним сведениями из других источников, рассказывающих, что в каком-то из финских племен существовал обычай поедать плоть умерших родителей, то есть речь идет о сакрально-ритуальном каннибализме. Если Геродотовы, Меланхлены и Андрофаги действительно являются предками Мере, марийцев и Мордовцев, значит, в доисторическую эпоху эти народы обитали гораздо южнее, чем во времена славянских летописцев. Самое ясное доказательство изначально финского прошлого России – археологические раскопки и названия рек, ибо известно, что речные топонимы древнее всех прочих. У большинства русских рек и речек финские имена – легко распознаваемые по окончаниям. Ва, например, Москва, Га, Волга, Ма, Кама, Ра, Угра, Жа, Унжа, Ша, Мокша. В первой русской летописи перечислено множество финских племен. В Эстонии и около Ладоги обитало Чудь. Вокруг Ростова-Великого – Меря. К юго-востоку от Мери – Черемись, Мещера и Мордва. У Белоозера – Весь, близ впадения Аки в Волгу – Мурома, за Волгой – Пермь, на реке Печори – Печора, в Карелии и Финляндии – Емь. Соседи, всяк на своем языке, именовали финнов водяным или болотным народом, потому что эти племена предпочитали селиться среди трясин, чувствуя там себя в безопасности от напористых пришельцев, всегда приходивших с юга. Многие исследователи задавались вопросом, почему первоначальные обитатели лесов почти никогда не оказывали сопротивления захватчикам, а просто перемещались все дальше и дальше к северу. Причин несколько. Главное, полагаю, состоит в том, что земля в глазах болотного народа не имела особенной ценности. Лесов было сколько угодно. Одно болото мало чем отличалось от другого и уж во всяком случае не стоило того, чтобы проливать из-за него кровь. Хотят славяне зачем-то селиться по берегам больших рек? Да ради на громовешца не жалко. Реки Финнам были ни к чему. Торговлей они все равно не занимались, не имели излишков. Лес хоть и кормил, но скудно, только чтобы не умереть с голоду. Известно, что быстрее всего развивались народы, которых природа либо щедро облагодетельствовала, либо обделила своими дарами и заставила активно бороться за выживание. На первом этапе истории преимущество получили жители плодородных земель междуречье и Нила, Элады и Апеннинского полуострова. На следующем – те племена, кого нужда гнала с насиженных мест. Финов лес кормил недостаточно сытно, чтобы развивалась культура, но и не настолько впроголодь, чтобы побуждать к уходу с насиженных мест. Те финно-угорские племена, кому в силу изменившихся обстоятельств все-таки пришлось двинуться в путь, вроде угров, быстро переняли военные достижения сопредельных народов, окрепли и через некоторое время создали собственное государство – Венгрию. У лесных аборигенов, судя по всему, не было ни вождей, ни какой-либо социальной структуры, которая могла бы дать организованный отпор чужакам. Единственным элементом, способным на лидерство – были волхвы-шаманы, обладавшие общественным влиянием и некими потаенными знаниями, которые славянам и скандинавам казались чародейскими. Все столкновения с русославянами, а позднее восстание против власти князей-христианизаторов, неизменно инициировались и возглавлялись волхвами, память о которых сохранилась и в летописях, и в русском фольклоре. Каста волхвов возможно, это слово одного корня с волшбой, феномен не славянский. Он восходит к северным религиям шаманского типа. Однако по мере ассимилирования финских племен и частичного восприятия их обычаев, у русославян появились и собственные волхвы. Эти люди обладали знанием астрономии, знахарства, ветеринарии, а некоторые, вероятно, владели искусством гипноза. В повести временных лет рассказывается, как во время голода на Белозерье В 1071 году волхвы, мутя народ, на глазах у всех извлекали из воздуха жито либо рыбу, либо белку. Хотя авторы летописи, христианские монахи, относятся к языческим жрецам с явной враждебностью, сквозь вроде бы разоблачительные рассказы о происках волхвов проскальзывает почтение их силе и мудрости. Например, описано, как в 1024 году волхвы подняли в Суздале народное восстание против бояр, которые во время голода прятали продовольствие. Волхвы отправили караван за хлебом к соседним булгарам и тем самым спасли людей от вымирания. Князь Ярослав, вопреки своему прозванию мудрый, не одобрил этой разумной меры, сказав «Бог посылает голод, мор, засуху или иную казнь за грехи, и не человеком судить о том. Про князя Полоцкого Всеслава Бричеславича по прозвищу Чародей, 1029-1101 годы, летописец сообщает, как о чем-то общеизвестном, что мать родила его от оволхования. На голове у новорожденного осталось язвино, очевидно, кусочек плаценты. И волхвы сказали княгине «Это язвино, навяжи на него, пусть носит его до смерти». Далее монах простодушно присовокупляет и носит его на себе всеслав до сего дня, того и не милостив на кровопролитие. В другом месте повести есть любопытный пассаж о беседе боярина с волхвом, которая позволяет нам заглянуть в космогонию этой давно исчезнувшей системы верований. О сотворении человека и соотношении плотного мира с бесплотным волхв говорит. «Бог мылся в бане и вспотел»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 издавались указы, запрещавшие православным слушать волхвов и вступать с ними в какой-либо контакт. Дальнейшая судьба древнего и многочисленного народа, занимавшего великое пространство, так аттестует финно-угров Карамзин, порождает своей многоцветностью. Казалось бы, между современными эстонцами, хантами и мадьярами нет совсем ничего общего, ни в культуре, ни даже во внешности. Однако же все это разветвление одного языка, который оказался более живучим, чем цвет волос, форма черепа, разрез глаз и прочие антропологические черты. Вступая в контакт с инородным населением, финно-угры быстро его ассимилировали или ассимилировались сами. В типе лица, который сегодня считается типично русским, в отличие, скажем, от типично украинского, много изначально финских характеристик, Скуластость, курносость, некоторая размытость линий. В генетическом коде великорусского этноса финская составляющая почти так же сильна, как славянская. И чем севернее губерния, тем меньше этот хромосомный зазор. Между коренными нижегородцами и мордовцами, например, он составляет всего 2-3 условных единицы, что дает основание некоторым полемически настроенным исследователям даже называть русских «русскоязычными финнами».